Глава восьмая. Это же надо. И почему он такой не неоригинальный? Каждый раз одно и то же. Мы уже разговаривали на эту тему. Я не буду участвовать. Отмахнулась, не желая повторяться. Три боя. Поверь, ты сможешь победить. Не сомневайся. В смысле не сомневайся? Он меня подбадривает. Какой заботливый у меня дядя. А я и не сомневаюсь, так как не собираюсь участвовать. «Да пойми, там такая сумма, что хватит перекрыть сумму пашки да еще останется. Тебе ведь тоже деньги нужны?» Ему нужно было в психологии идти. Трепался бы за зарплату, а не по ушам родственников. «Дядя, отстань от меня, найди бойцов и посылай на ринг, а я тебе не груша». «Но ты...» «Я не уличный боец», — рявкнула, делая шаг к нему, а он от меня. Я не намерена ломать себе кости на боях без правил. Но твой брат, он вроде как взрослый мужик, чтобы я подставлялась за него. Да как ты не понимаешь? Его убьют. Это ты, дядя, не понимаешь. И знаешь, раз тебе плевать, если я расскажу деду, то, пожалуй, скажу Андрею. Пусть он с тобой поговорит. Просветит, что я девочка, самая младшая в нашей семье. А вы, два мужика, должны решать свои проблемы сами. Это мне можно просить, но когда в вас нуждаюсь, все в кусты, дрожат от страха. Дядька скривился. Замечу, Андрей в нашей семье – это бомба замедленного действия. Он всегда спокойный, уравновешенный, пока его не выведешь из себя, а потом пиши пропало. Старший брат не подчинялся никому, даже всесильному деду, что тот приветствовал и соглашался с любым решением, пусть считал неправильным. Я уважала Андрея, но сейчас он был очень далеко и не собирался возвращаться домой. Жаль, старший брат не допустил бы, чтобы меня вот так выкидывали из дома, да и продавали сыночком друзей-дедули. Но жаловаться я не хотела. Если только совсем худо будет, пока я черной полосы не видела, сама могла справиться. Я ведь как лучше хочу. Что лучше? Отправить племянницу на ринг против уголовников? Думаешь, я не понимаю, что это закрытый клуб? Или я не права? Тут дядька скривился. Таких денег в легальных клубах не бывает. А мне они не нужны. Но Пашка в беде уже с раздражением бросил дядя. Есть всемогущий дед. К нему. И решайте, как взрослые мужчины. Да там такая сумма, что и у деда нет. Последнее время дела у старика так себе. Уже продал квартиру на Московке. Думаешь, почему хотел тебя выгодно пристроить?» Отвернулась. «Ты одна можешь помочь», — жалобно протянул дядя, посчитав, что уломал меня. «Я спрошу у Андрея». «Да твой брат придушит и меня, и Пашку!» — с обидой прокричал без страхов. «А знаешь, не просто так, что ты, что он, два сапога пара. Твой брат любит тебя. И я люблю, он же мой брат. Но предлагать мне идти на бой – это мерзко с твоей стороны. Предложи Паше. Он ведь тоже все ударные единоборство прошел по списку дорогого дедуля. Пашка халявщик. Он вечно за счет других живет. Как и ты. Но вы решили, что я должна быть крайней. Не думал, что ты такая. Какая? Давай созовем семейный совет и обсудим, кто какой. Ты всегда все переворачиваешь. Я не заставляю ведь? Ты давишь, провоцируешь, подталкиваешь. Еще синонимы привести? Хорошо, пусть так. Его смерть будет на твоей совести. Нет, дядя, не на моей. Так что делай, как всегда, за помощью к дедушке. Да где он возьмет? Я тебе предложил отличный вариант. Такой отличный, что только мне и по великому секрету, так? Ты ведь еще попросишь никому не говорить. Да я сам рискую. Так, все, разговоры оставить и спать. У меня завтра пары. Скоро сессия. Алин, ты подумай. Я не просто так. Не знаю, где Пашка такую сумму найдет. Я беспокоюсь. А что за него решаешь? Он к тебе не придет. Он же такой. Пашка? Покачала головой. Он даже из Академии МВД сбегал, умоляя стрельбу за него сдавать. И какой же он такой? Но он отказывается. Вот и хорошо. Доброй ночи, дядя, сказала и развернулась, планируя уже возвращаться. Алин обернулась. Я знаю точно, что он сам не справится. Ты всегда его защищала, как и он тебя. Меня? Уточнила, раздражаясь новой информации Ты что-то путаешь, дядя. Себе помогаю всегда я сама. Ну, я знаю. Доброй ночи, дядя. Сказала и пошла, задумываясь о своем брате. Пашка, Пашка, вот что за бестолочь такая? Хотелось пнуть что-то, но решила оставить на завтра. спаринг с Родей будет отличным вариантом выпустить пар. Вошла в подъезд, как вдруг пришло сообщение от Стаса. Я на месте, можешь говорить? Улыбнулась, совершенно забывая про семью. Хоть одна приятная тема. Признаться, очень ждала этого сообщения, поэтому быстро стала печатать «С тобой всегда могу!» Ответила и стала считать «Один, два, три, четыре». Полилась мелодия «Фантазер». Поспешно нажала на прием и с улыбкой сказала «Соскучился, красавчик?» «Еще как! Как поживает моя колючка? Тебе по полной форме отчитаться или вкратце?» «Если можно, списком, а я выберу самое интересное для расспросов». «Ну, тогда я, как и положено по статусу колючки, познакомилась с твоими соседями на шестом этаже. Потом гоняла парня своей одногруппницы». «Так, стоять! Это что там за соседи?» «Да вор роза ветров на шестом этаже». «Ага, понял. Но ты осторожнее. Там жена может бутылка заехать любому, в том числе и спасителю. Сама нарывается». «Странно, что Пухов не убил свою бабу еще». «Фиг, Увалов, ну какая баба? Женщина». «Я так и сказал, колючка, тебе показалось», — весело заявил он, а в следующую секунду уже серьезно. «Так, зачем одна пошла разбираться?» «Я не смогла пройти мимо, очень сильно шумели». «Конечно, ты не могла, только уверена, что из-за шума». «Естественно», — заявила, открывая дверь и направляясь прямым ходом к дивану. «Расслабляться так по полной». «А чем не устроил чужой парнишка?» «Ну, вроде как он со всеми, а числится парнем у моего спарринг-партнера». «Это та девушка, которая хорошо бьет двумя руками?» «Именно та. И ты решила погонять ее парня?» «Ну, он так сопливо чмокал губами и стоял на моем пути, что вот не удержалась. Тут три в одном». «Три в одном, значит. Именно мешал», — с усмешкой уточнил Стас. «Конечно. Ну, что сказать. Ты у меня сокровище». «А по поводу соседей? Могу купить наушники, чтобы не мешали», — весело выдал он. «Про сокровище понравилось, а остальное я не услышала». Довольно протянула, вдруг задумываясь, что не хватает мороженого. Так бы вообще восторг был. «Как семья. Любит меня за покладистый характер». «Он у тебя за два дня поменялся?» Он у меня с рождения такой. Тут я услышала его смех и стало так тепло на душе, что вот не хотелось даже прекращать разговор. Но обычно Стас в своих командировках долго не мог разговаривать. «Я тебя обожаю, колючка», — очень даже тихо заявил мой муж. «И я», — честно сказала, ощущая грусть. «Ты умеешь поднять настроение. Расстроилась из-за соседей и жениха подруги. Она не моя подруга». Ты ведь как-то сказала, что с ней могла бы в разведку. Тебе показалось. Пусть так, и все же. Да нет, сказала, облизнув губы. Не хотелось говорить про Пашку, но вот груди все сжималось от потребности поделиться. Просто что-то случилось? Так, мелочи. Если ты говоришь о мелочах в таком тоне, значит, ситуация хуже некуда. Почему ты меня так хорошо знаешь? Задала вопрос, скорее всего, не ему, а себе. «Действительно, почему?» «Потому что это мне важно». И всё. Стало нечем дышать. И почему я так реагирую? Ведь он и раньше бросал мне свои поддерживающие признания. А что я обычно говорю в таких ситуациях, я уже не помнила. Поэтому сказала первое, что пришло на ум. Я сегодня приготовила пюре и отварила сосиски. Ох, и как, живот не болит? Нет, очень даже ничего. Только эти комочки раздражали. Куда еще больше разминать? Картофель у меня во все стороны летел от моего хлюпания толкушкой. То есть ты начала убивать мою кухню? То есть твою, Кувалов? Нашу, имею право. Не поспоришь, согласился Стас со мной, но тут цокнул. Что хозяйки квартиры скажем? Не переживай, я вытерла. «Уже порадовала». «А то, что я готовила, тебя не порадовало?» «Горжусь тобой. Даже больше, чем твоими победами на соревнованиях». «Это почему?» «Да как почему?» «Там я знаю результат. А тут не факт». «Ох, не факт!» «Умеешь ты похвалить!» «Весело сказала, тут же омрачаясь, слыша мужские голоса». «Его звали». «Алин, мне нужно идти». «Да, конечно». «Пиши». «Непременно». И, «Стас, береги себя!» Проговорила тут же, ощущая несвойственную мне растерянность. Так что пришлось добавить, а одна я объясняться с хозяйкой не буду. «Непременно, колючка, ты ведь меня ждешь!» Выдал кувалов и отключился. Мне же оставалось смотреть на пустой экран. Убрала и решила, что пора спать. Других желаний и потребностей не было. Спустя три дня... Поднималась по лестнице, натягивая на себя белый халат, который выдали в приемнике. В груди все сжималось от волнения. Открыла дверь на третий этаж и пошла по коридору, в поисках палаты, пока не увидела нужные цифры. Брат лежал на кровати. Вид у него был ужасный. Избили конкретно. Живого места не было. Подошла и прикусила губу. Удивляясь тому, что в своем плачевном состоянии Пашка пытался улыбнуться. «Привет», — выдавила, ощущая ком в груди. «Привет, сестра», — просипел он. «Как ты?» «Пойдет». Не знала, что сказать. Вот просто не знала. Это же надо так вляпаться, что чуть не убили. Ой, взрослый здоровяк, а мозгов совсем нет. Взяла телефон и только принялась искать контакт отца, когда услышала. «Не говори им». Застыла на месте, как статуя на площади. «Вот честно, я не понимала. Лежит при смерти и еще пытается хрохориться». «Почему?» — как можно спокойнее спросила, хотя внутри кипело от отчаяния. Его вид вызывал дикий ужас, а глаза — один полностью красный, как у вампира. Я сам виноват. Хорошо, что сам это понимал. И что, нам теперь похорон твоих дожидаться? Твоё чувство юмора всегда умиляет. Сказал он и скривился. Меньше говори, губы разбиты, больно ведь? Я сам виноват. Это понятно. Только не нужно их, не хочу, чтобы пострадали. Кто, да с чего? Алин, не думай, я всё решу. Он решит, зашибись. Какой решительный парень в больничной палате. На кладбище уже не решают. Мне дядя обещал помочь, просипел брат. Ага, тогда и коровы летают. Дядя, ты о чем? Ему бы кто помог. Он знает вариант. Это бои без правил с моим участием? Ну а что, классный вариант? Я сам. Сам что? Будешь участвовать в своих мечтах? Я поправлюсь и смогу. Я бумаги подписал, всё законно, только деньги помогут. Если родители узнают, то откажутся, как и от тебя. Стало мерзко на душе. И что теперь? Павел скривился и дрожащей рукой дотронулся до губ. Пошла кровь. Они дали срок неделю. Надо же, как много. Открою тебе секрет. Эту неделю ты проведешь здесь. Не до боев, знаешь ли. Тут он закрыл глаза и покачал головой. «Прости, сестра!» Хотелось закричать, треснуть по его глупой головешке, но он сейчас выглядел так ужасно, что не было надобности. «Вот же черт!» «Выздоравливай!» — сказала и направилась к выходу, когда услышала хриплый призыв. «Алина!» — обернулась. «Прости меня!» «Прости, сестра!» «Я не хотел!» «Если бы я мог исправить...» «Если бы!» — выдала и вышла из палаты, направляясь к лестнице. Очень быстро спустилась и, наконец, на улице смогла хлебнуть воздуха. В палате я не могла дышать. И как брат, услышала голос дяди, обернулась и посмотрела на любимого дядю, подпирающего дерево. В светлом костюме с галстуком, в черных, начищенных до блеска туфлях, выглядел эдаким светским мачо. Но особенно раздражало его обвиняющее лицо. «А ты не видел?» «Я-то видел. Ужасно. Боюсь, через неделю видеть его будем только на каменном надгробии». «Что за бумаги он подписал?» Сразу перешла к делу. «Тебе лучше спросить у Котова Олега. Только он точно знает, что да как». Паша взял деньги у Кота. «Котов...» Протянула, вспоминая, где слышала... Вот определённо где-то встречала эту фамилию. Очень даже резала слух. Мразь, дающая без вопросов в долг любые суммы под высокие проценты на ограниченные сроки. Отдать их почти нереально. Точно. Был некогда Котов Александр. Авторитет из блатных. Он умер при загадочных обстоятельствах, оставив после себя достойного преемника. Сыночек, бездушный красавчик по прозвищу Кот... Известен тем, что из своих должников не только деньги выбивает, но и мозги. Насколько слышала, еще тот наглец и любитель красивых женщин. К нему тяжело подобраться, если только... В голове появился план. Мне нужно было узнать, сколько и на каких условиях братец должен Котову. Никто не заставляет брать его деньги, брезгливо бросила дядя. Это тебе не приходилось сталкиваться, но порой срочно нужны деньги, и тогда идёшь к нему. Насколько поняла, ты уже у него был. Да, и желания вновь ходить к нему у меня нет. Но знаешь, говорят, он неравнодушен к нежным девушкам. Не мой случай. Тут дядя засмеялся и сказал. Когда решишь вопросы, приходи. Три боя, и ты получишь хорошие деньги. Не только брату поможешь но и себе. Посмотри на себя. Тело и лицо богини, а одеваешься, как уличная пацанка. Стиль под характер, бросила ему. И мне грязные деньги не нужны. Но без этих денег Пашка долго не протянет. И тут даже твой любимый Андрей не поможет. Пока он доберется, на одного брата у тебя станет меньше. Приблизилась к любимому родственничку и, глянув в его самодовольное лицо, процедила. «Как все удобно и выгодно для тебя! Правда, дядя?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». Сглотнув, прохрипел он, начиная жестикулировать, отступая на шаг. «Я совсем не удивлюсь, если выяснится, что это твоя работа!» Заметила, четко понимая, что дядя Слава на все способен. «Не говори глупостей. Полная ерунда. А сказать, что я думаю?» Спросила, сложив руки на груди. «Ты ведь обо мне ничего хорошего не думаешь». «Занощивая и наглая девчонка, что с тебя взять?» – нервно бросил он, дергая челюстью. «Пусть такая, зато эгоистичный и подлый дядюшка боится к этой девчонке подойти, чтобы запудрить голову очередной ложью, что он обычно проделывает с ее братом». «Я не виноват, ты не смеешь так думать», – возмущенно воскрикнул оскорбленный дядюшка. «Да ну, а почему-то мне не верится». «Пашка ведь сам безобидный, боится потерять то, что у него есть, но стоит увлечь и всё, как ребёнок, не может остановиться. Обвиняешь меня? Обвиняю. Может, и в том, что твоего брата избили?» — с яростью процедил. «Если я узнаю, что в этом виноват ты, я позвоню Андрею. Видишь в нём своего героя? Зря. Ему плевать на всех, он умотал далеко и надолго». Он не обязан нянчиться всю жизнь с нами. А я вот... А ты паразит, который всегда питается нашей слабостью и добротой. Ты слишком жестока ко мне. Дай мне повод поменять свое мнение. Мне нужно лично переговорить с Котовым на нейтральной территории. Дядя задумался. Видела, как бегают его глазки, и хотелось уйти. Но еще рано. Я ждала. Могу только сказать, когда это произойдёт. У меня есть свои люди в клубах. Буду ждать звонка. Бросила и направилась к дорожке, ощущая ярость. Я ведь понимала, что лезу в логово ядовитых тварей. Но мне нужно было всё узнать, а потом уже решать.